Глава, вторая. Время будто остановилось, позволяя в полной мере оценить весь ужас сложившейся ситуации. Взмахнув руками, я начала заваливаться назад, как раз туда, где заканчивалась площадка. В мыслях промелькнуло, что падать мне придется долго. Промелькнуло и пропало, оставив после себя лишь горький привкус обреченности. А ведь я столько интересного еще не увидела в этом мире. Столько всего не узнала, не ощутила. Что ж, выходит, я все-таки осчастливлю сегодня демона. Ему не придется нарушать данное слово, и терпеть меня тоже уже не придется. Скажет, что я сбросилась с крыши от отчаяния, и дело с концом. Взглянув на прощание в заледеневшее лицо лорда, я наткнулась на полыхающий внутренним огнем взгляд, вобравший в себя столько разнообразных эмоций что закружилась голова, но главенствовал над всеми страх, переплетенный с удивлением, недоверием и отчаянием. Странный набор эмоций для того, кто должен радоваться. Ощущение падения захлестнуло с головой, заставляя закрыть глаза. Мой первый полет, я так о нём мечтала. Жаль, что именно он и станет последним. Шум ветра в ушах оглушал, путая мысли, но мне вдруг показалось, что я слышу шелест крыльев, и в тот миг, когда сильные руки сомкнулись на моей талии, заключив в объятия, бег времени вновь стал прежним, сокращая все события до доли секунды. Резкий рывок, от которого сбилось дыхание, боль в груди, треск ткани, гулкое биение чужого сердца возле уха. Все слилось в одно мгновение, заставившее осознать, что жизнь продолжается. Тело сотрясало мелкая дрожь, перед глазами все расплывалось. И лишь жар чужих рук, как маяк в ночи, указывал мне путь, не позволял сознанию затеряться в бездонной тьме. Вдох, выдох, вдох, выдох. Постепенно дыхание выравнивалось, в голове прояснялось, зрение приобретало чёткость, а вместе с этим приходило и осознание того, что меня крепко держат на руках, прижимая к широкой груди, как величайшее сокровище. Резные снежинки, кружась, падали на лицо, тут же тая на щеках, раскрасневшихся то ли от пережитого волнения, то ли от нахлынувшего смущения поскольку на руках меня еще никто никогда не носил, кроме брата и отца, разумеется, но они не считаются. Боковым зрением я видела вокруг себя парк с резными ажурными беседками и статуями, припорошенными снегом, где мы оказались благодаря крыльям снежного и ту самую башню, возвышающуюся над головой, которая чуть не стала для меня последним воспоминанием. Мне бы радоваться спасению, но кое-что не давало покоя. «Зачем?» — прохрипела я, подняв лицо, и столкнулась с горящим взглядом, казалось проникающим в самую душу. «Что зачем?» — растерянно моргнув, удивленно переспросил мужчина. «Зачем вы меня спасли?» Ведь одним махом могли избавиться и от навязанной невесты, и от данного обещания. Взгляд демона тут же заледенел, а скулы заострились. «Действительно, зачем?» Ледяным тоном процедил он и, развернувшись к большому сугробу, разжал руки, из-за чего я тут же оказалась по самые уши в снегу. Пока отплевывалась от ледяных кристалликов, попавших в рот, и хлопала ресницами, припорошенными снегом, Эдмар исчез, не оставив после себя даже цепочки следов. Скорее всего, улетел, а может, даже воспользовался порталом, торопясь от меня сбежать. И я была этому только рада, поскольку ощущала себя в тот момент полной дурой. Это надо же было додуматься, вместо того, чтобы поблагодарить за спасение, спросить, зачем он это сделал. Да. Глупость — мое второе имя. Сугроб оказался просто огромным, и после пребывания в нем снег набился куда только можно. За воротник, за капюшон плаща, осыпал ровным слоем декольте, попал под платье и запутался в волосах, начиная таять от тепла моего тела. Поэтому, спешно выбравшись из него, я потопала в сторону дворца, ругая себя за беспечность. Теперь демон всем расскажет о том, что случилось, тем самым выставив меня на посмешище, а себя возвысив. Ну и ладно, будет мне уроком. Не зря боевым магам, к которым относится брат, твердят перед каждым занятием «контроль превыше всего» или «что-то, у кого больше выдержки, выйдет из боя победителем». Всегда считала это правило полным бредом, больше ставя на мастерство, хитрость и ловкость. Но только сегодня осознала, как сильно заблуждалась. Контроль и ясность разума действительно первостепенны. И не только в бою, но и в любой другой ситуации. Так что пора менять тактику и стратегию. Тем более у меня тут не бой, а целая война намечается. Стоит признать, с контролем у меня всегда были проблемы, поскольку колкости слетали с языка раньше, чем я успевала это осознать. И разговор с демоном не стал исключением. Из-за чего в итоге все остальное и произошло. А вот если бы я себя в той ситуации контролировала, да что уж теперь. Прошлого не изменить, но будущее исправить надежда все еще есть. Пока добиралась до своей комнаты, платье окончательно потеряло форму и вид, превратившись в мокрую тряпку, облепляющую тело со всех сторон. Хорошо, что сверху был плащ, иначе местные модницы не упустили бы возможности перемыть мне все косточки. И новостью номер один на ближайшую неделю было бы появление племянницы императора в подобном виде на публике. Тут же не дворец, а целый серпентарий с всевозможными ядовитыми гадами и гадиными, жалящими друг друга без разбора. Что ни день, то интрига или пакость со стороны особо приближенных. И как еще дядя с ума не сошел, безвылазно здесь проживая? Хотя о чем это я? Ведь именно он и возглавляет этот список чешуйчатых интриганов. Добравшись до комнаты без приключений, я сразу же проследовала в ванную комнату, где, скинув мокрую одежду, оставила ее на бытовых духов и забралась в горячую воду. Заледеневшее тело тут же начало покалывать, будто иголками, и лишь спустя 10 минут у меня получилось расслабиться. А когда добавила в воду магической пены, то и немного улучшить настроение. Полупрозрачные пузырьки, отливая радужным сиянием и источая приятный цветочный аромат, покрывали всю поверхность воды, время от времени лопаясь, отчего запах только усиливался, щекоча ноздри и успокаивая. Всегда подозревала, что бытовые маги, создающие подобные антистрессовые мелочи, такие как пена или соль для ванны, не брезгуют добавлять в свои творения банальное успокаивающее зелье. Но сегодня мне это было только на пользу. Укутавшись в длинный и тёплый халат, я вышла из ванной комнаты примерно через час, чувствуя себя уже гораздо лучше. Сундуки по-прежнему стояли посреди комнаты, но я пыталась не обращать на них внимания, надеясь, что к вечеру приду в себя окончательно, чтобы разобрать одежду, как и планировала. Пройдя к переговорному артефакту, размещавшемуся на письменном столе, и набрав кухню, заказала обед в комнату. Дядюшка, конечно же, не одобрит того, что меня не будет за общим столом, но вряд ли придет ко мне снова, по крайней мере, сегодня. Значит, будет время собраться с мыслями и разработать план дальнейших действий. Но времени, как оказалось, у меня не было. Лишь стоило отойти от стола, как в дверь снова постучали. Обед я заказала минуту назад, и доставить его так быстро из кухни точно не могли. А это значит, что ко мне пожаловал очередной незваный гость. Не дворец, а проходной двор какой-то. Даже в закрытом крыле, недоступном для посторонних, уже покоя нет. Ворчала я, подходя к двери, за которой, вежливо склонив голову, стояла молодая женщина. «Леди Нитаниэль? Я от Его Величества!» произнесла она, открыто улыбнувшись, окидывая меня внимательным взглядом с головы до ног. «Разрешите представиться, меня зовут Клариса. Мы с вами еще не знакомы, поскольку я только недавно получила звание личной партнихи императора и приступила к своим непосредственным обязанностям. Сегодня вечером во дворце планируется прощальный бал, и его императорское величество желает видеть вас на нем при полном параде. Времени мало, так что приступим. Да, похоже, дядя знает меня гораздо лучше, чем я думала, и предвидел то, что на обед в общий зал я не явлюсь. Иначе не прислал бы в это время леди Кларису. И о прощальном бале не предупредил заранее, чтобы я не успела придумать способ его избежать. Вот же хитрец. Отрезал все пути к отступлению. Теперь отказ даже списать будет не на что, ведь мотивировать отсутствием наряда уже не получится. Если только сказать, что у меня плохое самочувствие, но и это вряд ли сработает. Дядя пришлет целителей, а те вмиг определят, что со здоровьем у меня полный порядок. Проскользнув в комнату, даже не спросив разрешения, леди Клариса вскинула руку, открывая пространственный карман, что было доступно лишь немногим магам, откуда выплыли несколько платьев. «Это всего лишь заготовки. У меня в закромах всегда припасено несколько таких на подобные случаи. Думаю, это как раз ваш размер». Она еще раз окинула меня с ног до головы профессиональным взглядом и удовлетворенно кивнула. Какой фасон вам больше по душе, выбирайте. А после мы определимся с цветом и аксессуарами. Обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы этим вечером вы блистали ярче других, леди. И восхищенные взгляды мужчин были обращены только на вас. Самонадеянное заявление. Усмехнулась я, закрывая дверь и проходя в комнату, вполне осознавая, что отказаться я не могу. Вам не кажется? «Я профессионал в своем деле», — улыбнулась она, ни на миг не растерявшись. «И слов на ветер не бросаю». Признаюсь, ее высказывание я восприняла с некой долей скепсиса, но уже совсем скоро убедилась, что леди Клариса получила свое место не за красивые глазки. Ее магия буквально витала в воздухе, творя самые настоящие чудеса. Одна смена цвета бального наряда чего стоила. Изначально все платья были белыми, но как только я выбрала одно из них и примерила, убедившись, что глаз у молодой женщины наметанный и с размером она не ошиблась, цвет начал меняться. Мне оставалось лишь смотреть в зеркало и говорить «да», «нет», «возможно», пока окончательно не определилась с выбором. Дальше было еще интереснее, когда пришло время для отделки. В ход пошли шелковые ленты, из которых складывались невероятные по красоте цветы. Вышивка из драгоценных камней была верхом искусства, как и тончайшее полупрозрачное кружево, закрывшее глубокий вырез на спине и линию декольте. Были некоторые спорные моменты в работе, не без этого. В одних пришлось уступить мне, когда убедилась, что предложенная Кларисой в итоге смотрится эффектнее. В других шла навстречу она сама, с уважением поглядывая в мою сторону. В общем, совместной работой мы остались довольны обе. Знаете, леди Нитаниэль, я приятно удивлена. Откровенно говоря, когда я шла к вам, то думала, что встречу избалованную эгоистичную особу, которая, мое мнение, будет по боку. Но вы оказались вовсе не такой, какой вас расписывали некоторые придворные дамы. Они говорили, что вы... «Что вам?» <смех> Женщина засмеялась, подбирая слова. «Что мне палец в рот не клади, откушу по локоть руку?» Понимающе улыбнулась я. <смех> «Именно так!» <смех> Рассмеялась женщина с видимым облегчением. «Я с уважением отношусь к мнению тех, кто не с меньшим уважением прислушивается к моему. Вот такая простая арифметика. Те же дамы, о которых вы упомянули, уверенно ничего не видят дальше собственного носа и судят о других исключительно по себе. «Теперь я это знаю и рада нашему знакомству». Слова были сказаны от чистого сердца, не оставляя сомнения в их искренности. «Только никому не говорите об этом, все равно вам не поверят», подмигнула я, провожая гостью до двери. Распрощавшись, леди Клариса ушла оставив после себя чудесный наряд из дорогого тёмно-синего бархата с отделкой из драгоценных камней, цветов и кружева, а также хорошее настроение. Общаться с молодой женщиной было легко и приятно, поэтому последний осадок от встречи с демоном испарился без остатка, возвращая привычное расположение духа. Что ж, мы ещё посмотрим, кто будет смеяться последним.